Картина вторая Моя бабушка Мария Андреевна, Баба Маня, Проживаешь ты век модерна Над елоховскими куполами. Молодая Мария Андреевна Была статная, впрямь царевна, А когда судьба поджимала, Губки ниточкой поджимала.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 где тайком через тюль подсматривает силуэт в золотом тумане. Уже с той стороны бумаги баба Маня.